Глава шестая. «Погуляешь со сволочью. Сволочь — это кот», — предупредила она мой вопрос. «Следи, чтобы не выскользнул из поводка и не приставал к собакам». Самая легкая прогулку с котом я отложила напоследок. Сходила в магазин, закончила ненавистную мне уборку. Все это время...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 С войсками по магазинам, с половой тряпкой по углам. Носи, а не отстанешь, посмотрим, кто кому и что выцарапает. Очень хорошо. Эта встреча заставит ее ускорить подписание завещания и замедлить доведение бабуси до могилы. Слишком скорая кончина старушки может вызвать едкую зависть соперницы и, как следствие, месть в форме заявления в милицию.